Глава 6. Капля пота стекла по виску Эрда. Полило солнце. Мутный жар тек от погребального костра. Раскаленный воздух поднимался от раскаленных камней. Никаких скорбных мыслей не осталось. Жара съела все. Справа от Эрда точно так же истекал потом великий сирхар Урнгура, достославный Беорг Эйриксон. Слева бормотал прощальную молитву верховный жрец ангтиянского храма Бекоглавого Дуантур. Этот от не мучился. Привык. Эрду кратко разглядывал шеренгу кангайских правителей. Незнакомых лиц хватало, но знакомых оказалось больше. Керанраон, Ганг, Кенау, Рех, Рацай. Тилот никого не забыл. Тысячников, сотников, чиновников, первыми поддержавших новую власть. По другую сторону костра Кангайи рангом помельче и жители Ангтияна, мужчины, женщины, многие плакали. Эрт посмотрел поверх голов на легкие, устремленные ввысь башни дворца. В одной из башен Эйрис, общими усилиями ее уговорили остаться. Друзья опасались броситься в костер. По старинным законам Конга никто не смел остановить жену, пожелавшую последовать за мужем.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 Но превратится ли мирное соперничество в открытую войну? А может быть, есть кто-то третий? Эрд давно не был в Конге и не знал, за кем пойдет его народ. Эх, Тилот, Тилот. Тень одинокого облачка накрыла площадь. Эрд вздохнул с облегчением, но тут Биорг тронул его локоть, показал на море. Корабли. Далеко, не разглядеть. Чи? Шапотом спросил Светлейший. Гурам. Может быть, владыка-владык тоже пожелал попрощаться с Тиладом Зодчим? Хорошо, если так. В последние годы Конг и Гурам не очень ладили. Кое-кто даже жалел, что Амбам тут так основательно разгромлены. Все-таки общий враг. Сколько? Около сотни. И Эрду это совсем не понравилось. Особенно это не понравилось Адмиралу Эрду. Адмирал Эрт предпочел бы видеть сейчас, сейчас не три своих корабля и пару-тройку конгайских сторожевиков а всю южную эскадру Империи. Что бы интересно сказал светлейший Эрт, если бы узнал, его эскадра на всех парусах движется на запад, и не куда-нибудь, а на Варкар. Потому что ровно три часа назад флагман-капитан Олев, временный командующий эскадрой, получил весть «Хуридиты сожгли Орлею».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 который тоже ограничился лишь сотней телохранителей. И куда глядели наши разведчики? «Сколько вангтияне воинов?» — спросил Эрт. Ганг выругался. «Тысячи полторы!» — ответил Киран Раон. «Моих около тысячи!» — сказал Эрт. «А если кликнуть ополчение?» Киран Раон подумал немного. «Тысячу, может, и наберем против такого флота?» «Пардом на смех!» «А башни в гавани — это не башня, а украшения!» — проворчал Ганг. Наш владыка строил дворцы, а не крепости. Защита страны не крепости, а воины, — вступился за покойного Киран Раон. — И где же эти воины? — Достойные, — вмешался Беорг, — не будем спорить о стратегии. Давайте займёмся делом. Киран Раон и Ганг одновременно посмотрели на погребальный костёр, потом на маленького серхара и совершенно одинаковым движением наклонили головы. Комментариев не требовалось. «Идемте-ка вниз», — сказал Беорг. И тут их всех объял серый туман. Эрд слышал, вокруг голоса, вокруг голоса но ничего не видел, дальше протянутой руки. «Беорг! Я здесь!» Пальцы Вагара сжали локоть светлейшего. «Ау! Отзовитесь! Кто меня слышит?» ответила не меньше полусотни голосов.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 Серый туман исчез. Эрт снова увидел площадь, погребальный костер, толпу чуть поодаль. Из полсотни людей, почтенных и достойных, взявшихся за руки, словно дети, и обративших к нему напряженные лица. И только через мгновение светлейший заметил огонь погребального костра. Неподвижен. Прозрачные красноватые языки застыли, как нарисованные.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 Площадь за спиной Эрда была пуста. «Ну, владыка судеб», — проговорил Данил, — «как же так?» «Мы опоздали», — спокойно произнес Сантам. «Но ты должен это видеть». Прекрасной Орлеи больше не было. Не было ее вишневых садов и воздушно-легких замков. Не было ни великолепных дворцов, сложенных из желтого и белого мрамора. Ни фонтанных каскадов.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 Как любил его каждый, хоть раз ступавший на его площади. Все, что невозможно убить, сожжено. Все, что невозможно сжечь, осквернено и изуродовано. Данил увидел на мостовой две отрубленные женские руки. Одну из мрамора, вторую из плоти. «Посторонись!» — сердито крикнул погонщик. Железный обод раздавил мрамора затем размазал по мостовой то, что было когда-то живым.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 Благородный Данил. Это самое страшное, воин. Слуги, взявшие то, что им не принадлежит, и возомнившие, что хозяину это понравится. А потом пришел хозяин, и ему это совсем не понравилось. Сантан засмеялся. Данил смотрел на него с ужасом.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 Коснулся губами клинка. «Клянусь именем повелителя судеб», — произнес он. «Клянусь, что не успокоюсь, после... пока последний хурицкий монах не отправится в Нижний мир». Мимо катились погребальные вазы. Прошагал отряд воинов-моряков. Черный пепел прилип к их лицам. Никто из них не обратил внимания на человека с мечом в руке. «Хорошо», — сказал тот, кого называли «освободителем». Теперь ты в руках судьбы, а сейчас пойдем. Пора мне позаботиться и о благословенном Конге. Ангтианская гавань горела. Горели башни форта, горели торговые суда, горели военные корабли, малые и большие. Горел флагман южной эскадры и еще два больших боевых корабля империи. Они сражались до последнего, но 106 кораблей слишком много даже для флагмана южной эскадры.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 Но не прошло и часа, как последних защитников подняли на копья, а теперь никто уже не мешал захватчикам предаться самой веселой из солдатских игр — грабежу. Эйрис среди убитых не было. Черные охотники из личной стражи Владыки позаботились о ней по-своему. Шесть всадников стояли на холме в 10 милях от дворца, причем руки одного из всадников были крепко привязаны к луке высокого седла — Эйрис не пыталась освободиться, ей было все равно. Пятеро смотрели на дорогу, и через четверть часа увидели небольшой отряд, скачущий на запад. Только половина черных охотников сопровождала Эйрис хар Вторая половина задержалась приготовить последний подарок хар возжигающий пламя. И еще раньше, чем оба отряда соединились, полыхнуло огненное зелье в подвалах Ангтиянского дворца. И черная Эйрис смотрела на огонь, охвативший лучшее из творения ее мужа, и улыбалась. Потому что очень многим Гурамиде огонь этот заменит пламя погребального костра. И тут один из охотников негромким возгласом привлек к себе внимание. Нечто, не поддающееся описанию, возникло в воздухе над Синим заливом Данхен.